Глава 23 минул почти месяц с расстрела, и хотя врачи говорили, что я быстро иду на поправку, они хотели подержать меня в больнице еще несколько дней, чтобы проконтролировать работу правого легкого, которая потеряла почти 20% массы из-за повреждений, вызванных пулевым ранением. Я ждал, читал новости каждый день. В газетах практически пропали статьи про расстрел демонстрации. Писатель Хасам Зова тоже исчез. Он больше не давал интервью, и нигде не появлялись его фотографии. Споры и догадки насчет его личности заменили собой любые разумные обсуждения его творчества. Прочие обитатели палаты, мало интересовавшиеся литературой и проявлявшие лишь рассеянное любопытство, к отданному и возвращенному, были заинтригованы образом автора и начали собирать все слухи о нем. Звонили друзьям или расспрашивали лично, когда те навещали их, и постепенно, как сорняки, душищий жасмин, небылицы заглушили основную тему. Я попробовал поделиться некоторой информацией, которую отыскал мой отец насчет семейства Зова, но, похоже, даже Мустафе это было неинтересно и несущественно по сравнению со слухами. Кто-то заявил, что автор — политический заключенный, который написал всю книгу на бумаге для самокруток по паре предложений на каждом листке. Если верить Мустафе, это не так уж невозможно разве египетский романист саналлах ибрагим не сделал то же самое это вполне объяснило бы сдержанную сухую прозу рассуждал он не свойственную нам арабам ибо посмотрим правде в глаза у нас множество пороков но скупость не относится к их числу по другой версии автор книги которую теперь называли самым важным произведением арабской литературы после сезона Паломничества на Север, Тайеба Салиха, был ливийским католиком, принявшим христианство и живущим в монастыре в пригороде Лиссабона. Это настолько маловероятно, признавал Мустафа, что вполне может оказаться правдой. И заодно, объяснила бы тот рассказ, Где агностик становится одержим средневековым изображением девы с младенцем. Рассказ под названием Еретик заканчивается тем, что мужчина разрывает картину, чтобы войти в нее, и словами Вот я. Еще одна сплетня допускала, что Хасам Зова это псевдоним домохозяйки из Дерной, находящейся за Зелеными горами в плодородной высокогорной местности на северо-востоке страны, откуда родом семья моей мамы и, как рассказывал отец, семейство Зова. Это объясняло бы яркие картины тамошнего пейзажа в некоторых рассказах, описание гор и растительности, моря, зажатого между скалами, — говорил я Мустафе. И, наконец, правильная версия, которая, как это обычно и бывает, вызывала наименьший интерес, автор — сын сиди Сидираджава Зова, бывшего советника короля Идриса и доверенного лица наследника его королевского величества, принца Хассана. Двумя днями позже Мустафа явился ко мне, охваченный возбуждением. «Свежие новости!» — сообщил он. Отец писателя выступил по телевизору, отрекся от сына и вознес хвалу Каддафи. «Свежие слухи, ты хочешь сказать? Нет, новости! Почти наверняка!» Удивительное свойство слухов в том, что они могут сосуществовать с истиной. Потому в те дни, когда я лежал, запертый внутри собственной судьбы и внутри книги, можно было представлять Хасама Зова политзаключенным, отшельником, новообращенным католиком. В тайне пишущей домохозяйкой и отвергнутым отпрыском одного из самых известных семейств, чей отец только что выступил в поддержку диктатуры. Расплывчатые и абстрактные черты этого смешанного портрета оставались со мной на протяжении одиннадцати лет, пока мы с Хасамом не встретились лицом к лицу. Но даже тогда тень неопределенности... Некоторое время лежало между нами.